Добрый день, дорогие друзья! Все, кто любит сказки, знают, что их герои сначала проходят испытания и только потом получают волшебных помощников. Но почему все происходит именно так? Да потому, что чудесные вещи даются тому, кто может правильно ими распорядиться. Сегодня мы услышим старинную итальянскую сказку, в которой все так и произошло. Она называется «Дары феи. Кренского озера». В горах, где так редко выпадают дожди, где от жары камни рассыпаются в песок, а земля становится твердой, как камень, лепились к склонам домишки маленького селения. Крестьяне в этом селении жили бедно, хоть и работали много. Если бы они так трудились где-нибудь в долине, они, пожалуй, жили бы припеваючи. И все-таки даже эта бесплодная земля кое-как кормила их. Но вот Настал тяжкий год в Неольских горах. Если на земле и падали капли влаги, то это был только пот, что стекал по лицам крестьян, измученных напрасной работой. А дождя за все лето так и не было. В селении начался голод. Больше всех голодал старый крестьянин, у которого было двенадцать сыновей и ни одного мешка муки в запасе. Однажды он сказал, «Горько мне с вами расставаться, дети» но еще горше видеть, как вы голодаете. Идите искать себе счастье в других краях». «Хорошо», — ответили одиннадцать сыновей, «только пусть младший брат, Франческо, останется с тобой. У нас сильные ноги, пойдем мы быстро, где ему, хромому, угнаться за нами?» Тогда отец сказал, «Парни вырослые, и ноги у вас здоровые, только вот умом вы не богаты». Франческой и ростом не вышел, и хром, а голова и сердце у него золотые. Пока он с вами, я за вас и тревожиться не стану. Берегите Франческо, сами целее будете. Старшие не посмели перечить отцу, поклонились все двенадцать родному дому и пошли. Шли они день, другой, третий. Франческо Хромоножко никак не мог поспеть за братьями и плелся далеко позади. Нагонял он их лишь на привале. Но выходило так. Только Франческо доберется до них, а братья уже отдохнули. Встали и идут дальше. Бедный Франческо опять ковыляет след. Совсем измучился, чуть не падает от усталости. На третий день старший брат сказал. «Зачем нам такая буза? Пойдем вперед быстрее. Тогда Франческо нас не нагонит». Так они и сделали Больше нигде не останавливались, ни разу назад не оглянулись. Пошли они к берегу моря и увидели привязанную лодку. Один из братьев говорит, что если сесть в эту лодку и отправиться в Сардинию? Там рассказывают, края богатые, деньги сами в руки просятся. Хорошо, поедем в Сардинию, сказали остальные. Посмотрели братья, в лодке всего места на десятерых. Одиннадцатому поместиться негде. Вот что, — приказал старший брат Анжело, — пусть один из вас, хоть бы ты, Лоренцо, подождет здесь, на берегу. Я потом вернусь за тобой. Ну уж нет, — закричал Лоренцо, — не такой я дурак, чтобы ждать, пока вы вернетесь. Оставайся сам здесь. Как бы не так, — отвечал Анжело. Оставаться, чтобы вы бросили меня, как Франческо? И он прыгнул в лодку. Остальные, толкаясь и полезли за ним, отчалили от берега и поплыли. В это время задул ветер, нагнал тучи, поднял в море волну. Не слушается перегруженная лодка руля, захлёстывает ее гребни. Потом набежал огромный вал, ударил лодку Арифы и разбил ее в щепки. Все братья один за другим пошли ко дну. Франческо-хромоножко спешил, как мог. Вот доплелся он до Кренского озера, посмотрел кругом, трава мягкая, деревья тенистые, вода в озере студеная и прозрачная. Приятнее места для отдыха не найти. Однако братьев нигде не видать. Тут Франческо понял, что его бросили, и горько заплакал. «Эх, братья, братья, зачем вы это сделали? Мне, Хромому, без вас плохо, да и вам без меня». Лучше не будет, были бы у меня здоровые ноги, не случилось бы такой беды. Поплакал Франческо и уснул, и только он уснул, из-за дерева вышла фея Кренского озера. Она все слышала от первого до последнего слова. Фея приблизилась к спящему юноше и дотронулась своей волшебной палочкой до его больной ноги. Дотронулась и опять спряталась за толстый ствол дерева. Стала ждать. Долго спал измученный Франческо, но, наконец, проснулся. Скочил он и сам себе не поверил. Вот чудо! Обе ноги твердо стоят на земле, будто он и не был никогда хромым. Хочешь, беги, хочешь, пляши. «Что за чудный доктор?» — вылечил меня. «Я готов разыскать его хоть на краю земли, чтобы сказать спасибо!» — воскликнул Франческо. Тут фея показалась ему. Франческо даже глаза зажмурил. Такая она была красивая. Косы точно сплетены из солнечных лучей. Глаза синие, как вода озера. Щеки, словно два лепестка шиповника. «Что же ты не говоришь мне спасибо?» — улыбаясь сказала фея. Тебе для этого не надо сделать даже шага. Но юноша не мог выговорить ни слова. Слушай, Франческо, перед тобой Фея Кренского озера. Ты понравился мне, и я решила исполнить три твоих желания. Одно уже исполнено. Твоя больная нога стала здоровой. Остается еще два. Скажи, чего ты хочешь? Франческо ответил. Ты исполнил не одно, а два моих желания. Когда я был еще маленьким мальчиком и слушал сказки, мне всегда хотелось увидеть фею. Вот я и увидел фею. Ну, тогда тебе все-таки остается еще одно желание, — засмеялась фея. Что ж, — сказал Франческо, — если уж ко мне явилась фея из сказки, так и желание мое будет словно в сказке. Хорошо бы иметь волшебный мешок и волшебную дубинку. «Чего бы я ни захотел, пусть мигом очутится в мешке, а дубинка, что не прикажу, пусть то и сделает». Фея взмахнула палочкой, и хлоп, мешок и дубинка лежат у ног Франческо. Франческо обрадовался, а фея сказала ему, «Человек, владеющий таким мешком и такой дубинкой, Может сделать много зла и много добра. Смотри, Франческа, чтобы мне не пришлось пожалеть о своем подарке. Сказав это, Фея исчезла. А Франческа привязал Мишу к поясу, сунул дубинку под мышку и отправился в путь. Но перед тем он как следует закусил. Во-первых, он был голоден, во-вторых, ему не терпелось испробовать подарок феи. Мешок оказался в точности таким, каким должен быть волшебный мешок. Франческо только приказывал, а мешок немедленно, минуточки. Угощал его и жареной куропаткой, и овечьим сыром, и горячим круглым хлебцем, и бутылкой золотистого вина. Ну, а дубинку Франческо не стал испытывать. Если первый подарок хорош, значит, и второй не хуже. Весело шагает Франческо, распевает песню за песней. Солнце перевалило за полдень, когда Франческо увидел бедную хижину в лесу. На пороге сидел мальчик и плакал. Франческо решила его развеселить. «Эй, приятель!» — крикнул он. «Видно лить слезы твое ремесло. Почем берешь за дюжину соленых капель?» «Мне не до смеха, любезный сеньор», — ответил мальчик. «А что у тебя стряслось?» «Мой отец — дровосек», — сказал мальчик. «И один кормит всю семью. Сегодня он упал с дерева и вывихнул руку. Я побежал в город за доктором, но он и разговаривать со мной не захотел». «Доктор ведь знает, что из сухого дерева не сорвешь апельсина, а от бедняка не разбогатеешь». «Ну, это все пустяки», — сказал Франческо. «Я помогу твоему отцу». «А разве вы доктор?» — вскричал мальчик. «При чем тут я?» — удивился Франческо. «Тебе нужен доктор?» «Сейчас он будет тут. Как его звать?» «Доктор Панкрацио!» «Прекрасно!» — воскликнул Франческо и хлопнул по мешку. «Эй! Доктор Панкрация! В мешок!» Не успел мальчик сморгнуть слезу, как в воздухе что-то загудело. Это несся из города в мешок толстый доктор. «Бац!» — и доктор в мешке. Ого, какой он был тяжеленный! Франческо так и пригнулся к низу. Хорошо, что он догадался отвязать мешок от пояса. Доктор шлепнулся на землю и завопил. «Я знаменитый ученейший доктор Игнация Панкраца и не позволю разным голодранцам распоряжаться моей важной особой. Раз я сказал, что не пойду к дровосеку, значит, не пойду». Так вам и ходить не надо, сказал Франческо. Вы уже на месте. остается только вылечить больного. Не буду лечить, отвечал из мешка доктор. Я вижу, сказал Франческо, что доктор Игнация Панкрация сам тяжко болен, и болезнь его называется упрямством и жадностью. Придется сначала его полечить. Эй, Дубинка, за дело! Дубинка не заставляла себя просить дважды. Она принялась барабанить по толстой спине доктора. «Я уже здоров», — закричал доктор, — «где больной? Ведите меня к больному». Пока доктор вправлял в дровосеку в вывихнутую руку, Франческо велел мешку доставить перепасов на целый месяц. Сложил все это у порога и зашагал дальше. Через некоторое время Франческо пришел в город. Время было к вечеру, и Франческо первым делом разыскал гостиницу. Хозяйка гостиницы подала ему ужин, а потом сказала... «Ох, сынок, сынок, жаль мне терять такого хорошего постояльца. Однако послушай моего совета. Ночь переночуй, а утром пораньше уходи из города». «Уж не чума ли в городе?» — спросил Франческо. «Чума не чума, да не лучше чумы», — принялась объяснять слова охотливая хозяйка. «Три месяца тому поселился у нас какой-то чужестранец. чтоб его разорвал на четыре части? Сбил он с толку всех юношей». И чем бы ты думал? Игрой в кости. Теперь игра идет с утра до вечера и с вечера до утра. А кто проиграется дотла, тот и домой больше не показывается. Двенадцать юношей, скромных и послушных, как голуби, исчезли, словно сквозь землю провалились. И нет о них ни слуху, ни духу. — Спасибо, добрая женщина, что предупредила меня, — сказал Франческо, а сам подумал. И, кажется, в этом городе найдется работа, мешку и дубинке. В восемь часов утра Франческо попросил у мешка богатую одежду и сто тысяч золотых скуда. В десять часов утра уже весь город говорил, что к ним прибыл принц Санта-Франческо, известный повсюду знатностью и богатством. А в полдень в комнату Франческо постучал человек в длинном плаще и в шляпе с перьями.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 Почему мешок и дубинка достали самым младшим из двенадцати братьев, Франческо? Может быть, потому, что он не успел сесть в лодку? Или потому, что был хромой? Сдается мне, что он и впрямь был самый умный, как говорил его отец. Этого мало, он был еще и самый послушный. Хоть ему и трудно было, а Франческо не бросал своих братьев, старался изо всех сил поспевать за ними. Но братья-то как раз не были послушными, бросили самого слабого только недалеко они ушли, и хлодка утонула в бурных волнах. Дорогие дети, знайте, что жизнь часто сравнивают с бурным морем, и если человек обижает слабого, бросает больного и беззащитного, не слушает своего отца, то подвергает себя большой опасности и может быстро пойти ко дну. Так же, как одиннадцать братьев. Зато жизнь Франческо оказалась длинной, как самая дальняя дорога. Но об этом поговорим в другой раз.